Люди с мрачным складом ума скажут вам сегодня, что с тех пор, как англичан перестали бить их соотечественники, это стали делать иностранцы, не мне об этом судить. Раздался еще более пронзительный вопль Уинстона. Услышав его, дворецкий досадливо заметил. Ну и концерт у нас нынче вечером. В мое время дети из благородных семей сносили побои молча. говорят что когда то так поступали юные спартанцы но все приходит в упадок чего нам ждать от этого уинстона как по вашему мистере с биггот вообще то говоря метрэтр Даш с ног слишком уж усердствует хочет угодить лордусай силу у бедного мальчугана скоро на заду кожи не останется тут послышался голос который я приписал к кучеру гидеону нашу Уинстон потому такой неженка, что при его обжорстве площадь, обтянутая кожи у него в два раза больше обычного, общий хохот, громкий и грубый, перекрыл жалобные стоны жертвы, которую я не мог не пожалеть, зная по опыту, каково ей приходится. Но если детей богатых бьют так же, как и детей бедняков, к чему тогда вообще быть богатым? Я пойман призраком. Наконец болтовня на кухне умолкла, И там воцарилась полная тишина. Некоторое время я посидел на ступеньке, Вдыхая дивные ароматы, Которые с самого утра распространялись по лестнице. Я мог бы с точностью перечислить все блюда, Которые были за день съедены в замке. Когда я решил, что весь Малвенорский замок уснул, Крепким сном я ощупью спустился на нижнюю площадку и убедился, что в кухне все огни погашены, а вокруг царит густой мрак летней ночи, еще неосвещенный луной. Поскольку кухня выходила на северо-восток, а конюшни находились северо-западной стороны, я мог зажечь агарок свечи, не рискуя встревожить Гидеона. На пиршестве... который я намеревался задать самому себе, Я хотел блистать чистотой и великолепием. Поэтому, утолив жажду, я вымылся горячей водой, Стоявшей на одной из кухонных печей, С мылом, предназначенным для мытья посулы. Впрочем, красотой я навел на себя наспех, Меня не покидала мысль о йоркширской ветчине. За ветчиной Китти ходила в башню. Вот почему я решил обследовать все этажи, начиная с комнаты на втором, которая находилась как раз под той, где совершилось преступление в стиле 1588 года и где не было ничего съестного, разве что Бильбокке. И вдруг сердце у меня сжалось от страшной мысли. Что, если кладовая заперта на ключ? Нет, судьба не может быть такой жестокой. Дверь во второй этаж открылась без труда. Прикрывая рукой слабый, дрожащий огонек моего огарка, я вошел в ту самую комнату, где шла реставрация и где в год открытия Америки неведомый яд. Шутник Джеймс. Передо мной лежали мешки с картошкой, мукой и разными крупами, как видно, дань арендаторов Малвенора. А что касается яда... то по полу были разбросаны катышки, крысины отравы, но ветчины не было и в помине. Дверь на первом этаже, как раз против потайного хода, тоже была не заперта. И тут вдруг, о чудо, я оказался в самом настоящем сказочном мире, как Али-Баба в пещере сорока разбойников, ломившийся от сокровищ. Я был потрясён до глубины души. Там, где истерзанный голодом повесился Сьер-де-Шантомерль, громоздились горы копченого мяса, ветчины, всевозможных паштетов, сала, бекона, лососины всех видов, знакомые и незнакомые мне консервы, варенья, сыры, фрукты. Я уж не говорю о яйцах овощах. С такими запасами можно было выдержать любую осаду. Словом, настоящий кладовой замка была башня, которую я избрал своим убежищем.